Глава седьмая Вернулся, наконец, домой и хотел немного отдохнуть. Думаю, это вполне нормальное желание для человека, который недавно пролетел полстраны и выиграл войну против Союза трех захолустных аристократов. В общем, после таких дел отдых — это крайне важно. Десантный корабль еще в пути а также два загруженных доверху транспортника вскоре должны вылететь из алапаевска возможно даже придется посылать еще самолет чтобы вывести все трофеи и сразу выставить их на продажу и вот я уселся за стол достал нож и намазал масло на кусок свежего хлеба после чего потянулся к тарелке с красной крой зачерпнул ложкой побольше и господин в комнату улетел жора наконец то я вас нашел у меня срочное дело «Вы не представляете, что я только что узнал!» Следом за ним показалась Виктория. Она выглядела куда более спокойной, но видно, что эта новость тоже поразила ее И, возможно, даже порадовала. «Это настолько срочно, что мне нельзя бутер с икрой откусить, да?» вздохнул я и положил ложку. «Конечно!» Жораж подпрыгнул на месте. «Вы уже слышали, что род ржавских признал вас своим потомком? Пока вы были в отъезде...» «Борис Ржевский подписал все необходимые документы и принял вас в рот!» Я посмотрел на Викторию, и она вздохнула. «Просто не успела ему рассказать». «Да это все не важно!» — воскликнул Жора. «Виктория, покажите Михаилу документы! Это же восторг!» Вика и правда сжимала в руках папку с документами и теперь передала их мне в руки. Открыл и стал вчитываться в строки. «А вот это интересно! Ржевский официально признал меня своим сыном, Восстановил во всех правах и сделал значительно больше, чем мы договаривались. Ну что, поздравляю, Ржевский, усмехнулась Виктория, а я скривился. Это все, конечно, славно. Но что это мне дает? Почему вы такие довольные? Вы что, не понимаете? Возмутился Жора. Да что не так? Это же Ржевский! Фамилию моих родственников он чуть ли не пропел. А это Булатовы. И что? «Нет же, ваш дед был не только поручиком, но при этом абсолютом. Он такие вещи вытворял!» — помотал головой Жора. «Была у него одна особенность. Он был совершенно безразличен к деньгам. Никогда не работал, не копил. А если случались случайные заработки во время боевых действий, сразу все пропивал. Причем так пропивал, что после него последствий было больше, чем после боевых действий. Но это не самое главное». Как-то раз он устроил, даже не знаю, как это назвать. Вы слышали о ежегодной опере, что устраивают в Большом театре по случаю Дня Империи? Вот только что услышал. Недовольно пробурчал. я, внимательно разглядывая тарелку с икрой. До сих пор не понял, почему нельзя просто взять и съесть ее всю. Ну вот, это событие всеимперского масштаба, и на этой опере собирается весь высший свет страны. Так Ржевский незадолго до начала как раз... Отличился в одном сражении, ему выплатили щедрую компенсацию, и он потратил все деньги на билеты, выкупил большую часть под 80%, а после раздал проституткам. Не, ну, им тоже интересно оперу посмотреть, пожал я плечами. И что в этом такого? А то, что оставшиеся 20% уже были выкуплены знатью. Там никого ниже графа не было. И так получилось, что высшая знать попала в район красных фонарей это даже в учебниках истории осталось рассмеялся жора я посмотрел на парня затем медленно перевел взгляд на вику а ты точно и намерец хохотнула девушка может и правда самый обычный ржевский так ладно хлопнул я в ладоши ты это к чему рассказал ну раз вы теперь ржевский то это открывает новые возможности все еще не понимаете загадочно улыбнулся он «Ты предлагаешь мне искать оперу и проституток?» — предложил я. А Вика провела пальцем по горлу, все так же мило улыбаясь и глядя мне в глаза. «Вик, я все понимаю. Ты стала сильнее и все такое, но тебе не справиться со мной». «Я и не сомневаюсь», — пожала она плечами. «А вот с ордой проституток вполне успешно справлюсь». «Думаешь? А если один лекарь их сразу вылечит?» — улыбнулся я. А Вика зашипела и после показала мне язык. «Это...» «Я еще не закончил», — поднял руку Жора и дождался, когда мы обратим на него внимание. Так вот, поручик Ржевский постоянно доставлял проблемы своим весельем, но при этом был бравым гусаром. Он всегда первым рвался в бой и стоил целой армии, так что иногда приходилось его как-то награждать за подвиги. В общем, император решил над ним подшутить и придумал особые награды, созданные специально для него». «Что-то я не видел ничего особенного в его особняке», — задумчиво проговорил я. «Не, награды другого характера», — махнул рукой парень. «Например, в семье Ржевских и его предкам установлен фиксированный ежегодный налоговый взнос в размере 300 тысяч рублей». «Звучит довольно странно, это ведь даже слишком выгодно. Только строй заводы и производи что угодно», — удивился я. «Вот именно!» За такую возможность любой аристократ готов был бы глотку перегрызть собственному товарищу. Но не Ржевский. Для всех эта награда была бы пределом щедрости. А вот у него никогда не было ни нормальных производств, каких либо магазинов. Он жил только войной. И после такого нововведения у него просто появились дополнительные расходы. Чтобы не покупал билеты для проституток. Насколько я помню, какие-то попытки вести дела у рода Ржевских все же были. Но, скорее всего, все эти потуги — заслуга моего официального отца. Правда, он тоже предпочитал больше участвовать в сражениях, чем вести спокойную мирную жизнь и зарабатывать деньги трудом. «То есть мы теперь можем платить...» В этот момент у меня зазвонил телефон, и бровь сама собой поднялась, когда я увидел, кто звонит. «Жора, а напомни, сколько мы сейчас платим налогов в год?» «Ну так, в среднем». «Чуть больше миллиона» ответила за него виктория и на моем лице появилась улыбка понятненько сбросил вызов и быстро ответил коротким сообщением мол я занят и поставил улыбающийся смайлик а спустя пару минут мне пришел возмущенный ответ где император пытался напомнить мне что он мой император и я обязан отвечать сразу а я отвлекся и у вашего сына теперь отвалилась рука ответил ему голосовым сообщением что-то срочное «Ой, нога! Спасайте ногу!» В этот раз император набрал сообщение в считанные секунды. Там тоже было много удивленных смайликов и заверения, что ничего срочного, я могу перезвонить, когда мне будет удобно. Вот, совсем другое дело. А вообще с налогами получается довольно интересно. Уверен император, если и не знает об этом, то совсем скоро узнает в любом случае. И, скорее всего, попытается как-то отменить эту льготу. Она была придумана явно не для такого, как я. Правда, отменить в одностороннем порядке он этого не сможет. Потому практически уверен, что скоро мне подсунут какое-нибудь выгодное предложение, чтобы автоматически отменить эти льготы. «А помнишь, ты говорил, что нам пора расширяться?» Я улыбнулся Жоре, и тот засиял в ответ. «Да, у нас куча продукции, пора отправлять на реализацию!» Захлопал он в ладоши. Прыгая на одном месте. И гвардии хватает, и транспорт есть, продолжил я свою мысль. А еще я теперь могу быстро перемещаться по империи, если возникнут проблемы. Так что давай, пожалуй, расширяться. А насколько? Жора блеснул глазами. Ну вот мы сейчас платим один миллион в год. Теперь не платим, перебил он меня. Тогда представь, что нам нужно расшириться так, чтобы мы стали недоплачивать империи 15 миллионов в год. «Такое расширение тебя устроит?» — усмехнулся я, глядя на лицо Жоры. «Да-да, примерно так, как твои глаза сейчас расширились. Должно расширяться наше производство». На этом Жора с Викой вышли из комнаты. А я некоторое время размышлял над услышанным. Надо будет потом узнать точнее, какие еще награды были подарены императором поручику Ржевскому. Уверен, налоговые льготы — это не единственная шутка над ним. А вдруг у него была бессрочная виза в империи Зулус? Тогда, получается, зря они на меня напали, и можно вернуться и потребовать компенсацию. Ну и что? Что могут не согласиться с этим? Компенсацию я все равно заберу, даже если они будут сопротивляться. Полчаса сидел и ждал каких-то новых неожиданностей. Всё это время косился на тарелочку с икрой и на бутерброд с маслом. И в какой-то момент всё же решился потянуться за ложкой. Вот только не успел размазать икру по хлебу, как дверь столовой снова открылась, и в комнату как-то подозрительно учтиво зашёл Белмар. «Чего натворил?» — вздохнул я и положил ложку обратно в тарелку. «Да ничего!» — он отвёл взгляд. "А ты чего натворил?" я удивился, глядя на него. "Да много чего. все перечислять?" усмехнулся некромант, и явно заинтересовался моим предложением. "А что-то эпическое есть? Хотелось бы послушать." Мм, задумался на пару секунд. "А то, что я божественную сущность сегодня в угол поставил, считается?" От моих слов Белмар поперхнулся. "На что?" Представляешь, прихожу, а у него игрушки по всей комнате разбросаны. Это нормально вообще? В этот момент через открытое окно в комнату влетел сам Лабладуд, сидя верхом на голубе. Это не игрушки, закричал он. Это мебель! Я просто злился. Это был гнев Божий. И ты ничего не понимаешь? И вообще, мне нужна новая одежда. Почему я хожу в обносках? Я уже распорядился, и новая одежда в твоей комнате, пожал я плечами. А божество задумалось на секунду. «Так, сейчас вернусь. Никуда не уходите». Он пришпорил Пернатова, за что тот его чуть не скинул, после чего удалился. А вернулся с довольно крупным пакетом своих личных вещей. «И что это?» — он высыпал вещи на стол. Э, как я в там буду ходить? Что это такое вообще?» Он оказал на миниатюрную кожаную курточку. Прямо как у бандитов они любят носить такое. Впрочем, как и малиновый пиджак, бутафорские цепи, значки с рублем. В общем, все это словно снято с типичного бандита. Причем бандита из прошлого, ведь такие вещи вышли из моды лет тридцать назад. «Бать, ну вообще не смешно». А как по мне, забавно. Не смог сдержать улыбку. «Могу приказать, чтобы тебе передали остальные вещи из наборов. Но там в основном розовые платья». Ой, все. Возмутилось божество и отправилась убираться в своей комнате. Вообще, когда я просила рассказать что-то эпическое, я не совсем это имел в виду, подал голос некромант. Да? А что тогда? И вообще, ты с какой целью сюда пришел? Хотела знать, почему вы с Викторией поругались. Поругались? Лично я об этом в первый раз слышу. Так что не ругались мы, все хорошо? Белмор огляделся по сторонам. И убедившись, что в комнате кроме нас никого не было, подошел поближе. Она ко мне только что подошла и спросила, как убить человека так, чтобы лекарь не смог помочь. Прошептал некромант. а я на несколько секунд задумался. И почему она могла спрашивать такое? А, -а, -а, -а, -а хлопнул себя полбу. Проститутки. Тсс. Балмор зашипел и резко побледнел. Какие еще проститутки? Она в доме. Некромант снова стал нервно оглядываться. «Я не знаю о чем ты, о чем должен знать». «А я что-то не знаю про Вику?» — поднял я бровь. А Белмар тут же отвел взгляд. «Ну?» «Ну?» — протянул я, а некромант сделал шаг в сторону выхода. «Ты не думай, что я до тебя не докричусь. Усилю слух так, что ты голубиное воркование на чердаке своего подвала будешь круглосуточно слышать». «Да просто книги высшей некромантии магистра Арварбадена», — промямлил он. «И?» «Да, и я все забываю, что ты не из нашего мира», — хлопнул себя полбу Белмар. «У нас это был известный некромант. Один из самых известных, я бы даже сказал». «И чем вообще может быть известен некромант?» «Кровожадностью и смекалкой». «Он придумал больше всех разных способов убийства». «Ну, придумал. Молодец. Пожал ее плечами. А мне что с того?» «Так Вика заставила меня учить ее заклинаниям из этой книги. Она заставила. Но я не хотел, честно говорю, не хотел. Но ведь она умеет заставлять. То есть ты считаешь, она настолько опасна, что даже мне стоит бояться?» «Не знаю. Но Вика умеет удивлять». «А ну, присядь на секунду», — кивнул ему, и Белмар неохотно сел на стул. Я же положил ему на лоб ладонь, погрузил в транс и передал одно коротенькое воспоминание. Заодно прокрутил его у себя в голове, вспомнил, как я стоял в своем мире. Одет я тогда был в обычную одежду, так как направлялся в столицу выпить пива с братом и посмотреть финальные игры турнира. Но это воспоминание было совсем о другом. Я стою без посоха, и путь мне преградили трое могущественных некромантов. Все вокруг пропитано силой смерти, их тела источают черную дымку, а руны на их мантиях мерцают тёмно-фиолетовыми проблесками света. Баэлморота у единого даже слегка задрожал. Смог ощутить ту мощь, которую я почувствовал в тот момент. Но затем он смог ощутить и другую мощь, ту, которую почувствовали те некроманты на своей шкуре. Правда, чувствовали они это совсем недолго. В меня выстрелили несколькими десятками разнообразных заклинаний, из зарослей вырвались сотни некротических тварей и... И все. Пара секунд, и все они бегут в рассыпную, вот только далеко его убежать им не удалось. «Это...» — Белмор резко вернулся в сознание и быстро задышал. «Это... Что это было? Ты что, засунул ему заряженной некротической силой пасоху? Это был один из фрагментов моей жизни», — улыбнулся ему. А насчет посуха. Ты этого не видел, а значит, утверждать наверняка не сможешь. Специально оборвал картинку на самом интересном месте. Пусть теперь сам додумывает, насколько изощренными способами я тогда наказал тех выскочек из ордена погибели. Ну так что, как ты думаешь, мне стоит бояться вашего брата? Белмор отдышался и некоторое время как-то странно на меня смотрел. Но затем все же сформулировал свою мысль. Братья, можешь точно не бояться, твердо заявил он. А вот насчет Веки не могу сказать. Очень уж способная она ученица. Ой, все. Иди тогда, следи, чтобы она никого не убила. Отвернулся от него и зачерпнул полную ложку икры, показательно размазав ее по бутерброду. Все. Теперь меня никто не остановит. Анатолий Игоревич посмотрел в окно и тяжело вздохнул. Когда-то в далеком прошлом он был одним из лучших химиков, профессором аспирантуры, но теперь его жизнь стала унылой и однообразна. Раньше у него были достижения. Сильнейший научный состав империи подчинялся ему. А теперь живет в ветхом дачном домике вдали от города. Крыша течет в пяти местах. Через щели в окнах задувает ветер. Но главное его хобби — всегда с ним. Ведь Анатолий может варить самогон столько, сколько пожелает, и это главное. Все эти научные достижения — ничто по сравнению с его неудержимой тягой создать тот самый идеальный самогон. А ведь до идеала осталось всего чуть-чуть. Еще несколько обширных исследований. Нужно внести некоторые незначительные поправки в формулу, и тогда... Возможно, именно эта непреодолимая тяга к совершенству его и погубила. Вот уже пять лет он только и делает, что исследует всевозможные методики создания самогона, улучшает их, экспериментирует и, конечно же, пробует. Тяга к знаниям оказалась не настолько сильной, как здоровье. Но у этого человека железные принципы, так что отступать он и не планирует. Правда, мешает то, что денег совершенно нет. Пенсии хватает лишь на базовые нужды и небольшие запасы сырья. Причем он совсем не алкоголик, хотя и любит иногда продегустировать свой продукт лично. Просто Анатолий живет своим хобби и сам не заметил, как опустился на самое дно. Но ему на это абсолютно наплевать. Главное — создать идеальный самогон. Это дело его жизни, а остальное вторично. Сейчас Анатолий смотрит в окно и беспокоит его лишь одна проблема. Нужно достать реагенты и сырье. Тогда как продавать свой самогон он не хочет, хотя заработать на этом мог бы немало. Нет, клиентов найти не проблема. Не так давно мужики из соседней деревни заглядывали к нему и просили продать бутылку. Вот только не смогли договориться о стоимости. Сказали, что за такую цену он может пить свою дрянь и сам. «Жалкие пинчуги», — процедил сквозь зубы Анатолий и прижал к груди бутылку с мутноватой жидкостью. «Ничего не понимают в прекрасном». «Самогон — прекрасный напиток. По крайней мере, по скромному мнению Анатолия Игоревича. На самом деле у старика есть еще одна причина для грусти. Вопрос с реагентами вполне решаемый, да и денег ему много не надо. А вот скрасить одиночество...» Он не в силах. Нет, ему не обязательно нужна женщина, все же возраст дает о себе знать. Анатолию нужны друзья, соратники в его нелегком деле. Ему попросту не с кем поговорить, обсудить тонкости его искусства, ведь это никому не интересно. Многие его коллеги по ремеслу просто делают самогон и ничего о нем не знают, гонят бурду, которую невозможно пить, и сами употребляют до потери сознания. Так, вроде все, Прозвенел будильник, и старик пошел проверять, что у него вышло на этот раз. А он достал грязный фужер, протер его на чисто тряпкой и налил туда немного напитка. Жидкость получилась чистой, как слеза младенца, и при этом отдавала синим цветом. Ммм. Он сделал небольшой глоток, чтобы распробовать. Идеальный вкус. Но можно еще лучше. Да. На столе, словно из ниоткуда, появился миниатюрный человечек с рожками на голове. «В следующий раз точно будет лучше!» «Спасибо, лабладутик!» — улыбнулся старик. «Жаль, что ты глюк, конечно!» «А еще я бог! Не забывай об этом!» Чёртик выпустил фиолетовую дымку. «Да, да, конечно!» — Анатолий присел на стул. «Ты классный!» Он пододвинул стакан ближе к своей галлюцинации. «Будешь пробовать!» — Твою батя не оценит, — вздохнул тот. — Но ты же божество, — удивился старик. — Неужели есть кто-то, кто может тебе указывать? — О, да, — протянул Лабладут. — А разве божественная сущность не может пойти против воли отца? — Может. Конечно, может, — воскликнул чертик. — А потом получится за это таких людей. Я хотел сказать людей. «Наверное, твой отец еще более могущественная сущность», — кивнула Анатолий. А вот и нет. Он обычный человек». «Да?» «Ага. Кстати, ты не забывай», — указало божество. «О, спасибо. Что бы я без тебя делал, лавладутик?» Он поднялся с своего места и достал из холодильника скромный набор закусок, после чего продолжил дегустацию своего нового напитка. Кстати, а как там твой урожай? Сад дает плоды, вспомнил вдруг лабладуд. Да какой там? Тяжело вздохнул Анатолий. Вороны половину склевали, а так хотелось свежей клубники. А еще добавить ее в самогон, да? А вы, сударь, на удивление, хорошо в этом разбираетесь. Конечно, воскликнул Лабладут, но после грустно вздохнул. Кстати, Анатолий. Да может хватит? Что, хватит? Не понял старик. Но ты каждый раз напиваешься и зовешь меня. Потом кричишь, белка уйти. Но и ты сам меня зовешь. Может хватит быть одиноким? Взгляд Лабладута был пронизан сочувствием. Не задумывался над этим. Всю жизнь задумываюсь, вздохнул Анатолий. Но где их взять? «Они что, просто постучат в дверь, принесут свой самогонный аппарат и предложат общаться? А потом восхвалять Лабладута, да?» В этот момент раздался стук в дверь, и старик затих, удивленно посмотрев на Лабладута. А тот стоял и улыбался. «Это кто?» — с опаской проговорил Анатолий. «Не знаю. Тот два варианта». «Либо это полиция, либо друзья, которым не терпится обсудить тонкости создания самогона», — пожал он плечами. «Есть лишь один способ узнать точно — встать и открыть дверь». Некоторое время старик хлопал глазами, но затем стук в дверь повторился, и он подскочил со своего места. А стоило ему открыть дверь, как и вовсе, он чуть не упал от удивления. На пороге стоял молодой парень и совсем старик. «Мужик, привет!» — поднял руку молодой. «Мы пришли поговорить про смогон». «Я не продаю», — начал приходить в себя Анатолий. «Так что идите отсюда». «Да нам и не надо. Мы со своим пришли». Старый достал из-за пазухи увесистую бутыль и продемонстрировал ее хозяину дома. «Хотели обсудить с тобой что и как». «Да, так меня еще никогда не торкало», — растерянно проговорил Анатолий. А молодой тем временем заглянул в скромный домик. «Отец, смотри, у него самогон синий!» — воскликнул он. «Как так?» — опешил старый. «А у нас зеленый всегда», — задумчиво проговорил он, после чего, не спрашивая разрешения, зашел в комнату, как себе домой. «Молодой человек, позвольте, мы пройдем». «Ой, да я здесь химии полно!» — воскликнул енец. Стоило ему от пяти стакана. «А, что? Да какая химия?» возмутился Анатолий. Все натуральное. Ничего ты в натуральном не понимаешь, авторитетно заявил старик. Я тебе покажу, что такое натуральное. А у тебя химия одна, и все тут. Между ними началась перепалка, но со стороны было сразу понятно, что перепалка это исключительно дружеская. Бладут сидел в уголке, и не в силах сдержать улыбку, умиление, наблюдал за происходящим. Ведь еще одна душа нашла место в этой жизни. Это ли несчастье? Слушай, но я не понимаю. Я отпил немного чая и посмотрел на Черепанова. Он заявился ко мне в гости, и отказать ему не получилось. Даже рыбы с собой привез, хотя у нас и своей предостаточно. Просто искал повод и нашел его, в общем. Отправим рыбу в деревню лесорубов. Для них такое в диковинку. «Ты же должен быть у Зулусов. Так почему ты здесь?» «Хе-хе», усмехнулся граф. «Так у меня выходной. Даже отпуск практически. И вообще, это я тебя должен спрашивать, почему ты не у Зулусов. Ведь мы тебя вроде как спасаем». «Ну так все, спасли», — пожал я плечами. «Молодцы, можете возвращаться обратно. Чего там остались?» «Почему остались?» «Я он вернулся», — развел руками Николай. «Да и на самом деле там весело. Кляо будто взбесилась и сейчас наступает по всем фронтам. Мы просто подглядываем». Он задумался на пару секунд и затем продолжил. «Кстати, а ты не знаешь, чего она так взбесилась?» «Не представляю. Мы с ней даже не знакомы. Один раз видел ее, и все». «Ну ладно», — вздохнул он. «И вообще, а чего это мы на сухую сидим?» «У твоего друга отпуск, а ты его морсом травишь. Непорядок?» «Да не проблема», — подозвал слугу и приказал ему принести что-нибудь покрепче чая и морса. «Сейчас все будет». «Вот это я понимаю», — хлопнул Черепанов в ладоши. Спустя минут двадцать нам принесли всевозможные закуски, вино, в том числе и иномирное, коньяк, виски и, главное, бутыль с синеватой прозрачной жидкостью с надписью «Самогон». Я сейчас немного пообщаюсь, а ты пока наливай, кивнул Николаю и достал телефон, начав набирать сообщение. Слушай, а что за синяя штука? Поинтересовался Черепанов. Самогон новый, но я пока не пробовал, только принесли. Отвлекся на секунду и снова мое внимание поглотил экран телефона. А, тогда я буду первый, кто его оценит, хохотнул Николай и налил себе в рюмку синюю жидкость. Я же еще некоторое время переписывался со штабом. И только спустя минут пять мне показалось, что что-то не так. Точно. Слишком тихо. Поднял взгляд, а Николай уже спит лицом в тарелке со шпротами. А рядом стоит ополовинная рюмка с новейшим самогоном. «Это что за дрянь они мне принесли?» «Хм... определенно надо попробовать».